Глава двенадцатая. «Веселый мертвец, пастырь черных овец, Собрал он вольный сброд, И вдаль погнал их по волнам Ветер вольных вод». Я беру свои слова обратно. Море это очень здорово, Особенно такой потрясной ночью. «Йо-хо, черт нас ждал у адских врат! На зло прочь от песни!» «Что поет пират?» Поиграв остатками вина на дне почти опустевшей бутылки, я запрокинул голову назад, в очередной раз посмотрев на звезды. Выбраться на палубу было неплохой идеей. Не все же нам под водой плавать сам-то деле. Утащив бутылку вина из награбленной добычи и припрятав для вот такого случая, пришло время ей воспользоваться лаком. И быстренько в одну харию умять, ловя блики ярких звёзд на гранях почти пустевшего сосуда. Далёкая яркая звезда прямо перед нами зовёт нас вперёд, но все мы знаем, что это обман. Она вовсе не далёкая. Возможно, она даже и не звезда. Небо этого мира и раньше было чужим, а сейчас Дядя Гоблин, вы ужасно поёте. Ё-хо, грамчи черти, что ж нам дьявол не рад? На зло вон от песни с ней хоть в рай, хоть в ад. Иди в жопу. Хм. Маленькая кошкаухая голова вылезла из дыры в нашей посудине, которую мы величественно называем входным люком, и тут же нырнула обратно. Погоди. Прежде чем она успела скрыться, я успел её кликнуть. и маленькая девочка остановилась, замерев на месте. «Поднимайся сюда!» Легонько поманив ее тремя пальцами, я показал ей почти опустевшую бутылку в моих руках. «Будешь?» «Мне нельзя!» Зацепившись руками за обшивку корабля, она легко подтянулась и вылезла наружу, не противясь моему приглашению. «Почему?» спросил я с небольшой улыбкой, Но не настаивая и без особого желания спаивать ребёнка. Мы очень плохо переносим алкоголь, ответила она после небольшой запинки. Вы это зверолюди? Нет, покачала головой та, присаживаясь совсем рядом со мной и посмотрев на горящую в небе звезду прямо перед нами. Мы это чёрные коты. «Значит, вот как ваше племя называется!» — ухмылился я. «Звучит совсем не страшно!» «Не страшно! Прямо как и гоблины!» Тут же огрызнулась-то. «Ха! Да! Прямо как гоблины!» Легонько толкнув погрустневшую девочку плечом, я перестал смеяться и сказал довольно серьезно. «Но ведь мы оба знаем, что ни к тебе, ни ко мне эти слова не относятся, верно?» Почему вы так думаете? спросила она, посмотрев себе под ноги, и кончики её ушей опустились так сильно, что припали к голове. <звы> Неспешно вдохнув морской воздух, я не стал на этот вопрос отвечать. Просто сделал ещё один глоток вина и кивнул головой в ту сторону, куда медленно, но верно плывёт наша посудина. Расскажи мне о своём племени, попросил я. о своем, о других, которых мы с тобой встретим. Расскажи о своей родине». «Ну?» Так же неспешно ответила та. «У нас много племен, больших и не очень, сильных и быстрых. Весь континент, насколько я знаю, страдает от засухи. Так что все племена могут сегодня жить в одном месте, а завтра в другом. Есть только пара мест, где всегда можно найти воду и пищу. Там и стоят наши города. Город Звериного Бога, да? улыбнулся я, вспоминая её прошлый кратенький рассказ. Город, где располагается алтарь их божества. Этот город самый большой, кивнула она, а я заметил мелькнувшую на её лице улыбку, впервые за последние несколько дней. Прежде чем тебя похитили, ты жила именно там? Да, снова кивнула она. Чёрный каты очень маленькое племя. Мы не можем годами странствовать по степи, как кто-то из племени саланов. Мы не можем питаться сухой травой, как племя буйволов. Так что жить в городе для нас лучшее решение. Значит, есть что-то, в чём вы очень хороши, да? Вылобнулся я примерно понимая, как устроен быт на этом континенте. Ну, ответил это, снова как-то понурив взгляд. Да. Кивнула она после нескольких секунд раздумий. Мы очень хорошо умеем убивать. Ха. Такого ответа я не ожидал. Тихо сказал я, снова посмотрев на неё. Я видел тех, кто умеет убивать. И ты совсем на них не похожа? А должна быть, так же тихо сказала она, стиснув кулаки. Вернее, была должна когда-то. Должна? Медленно переспросил я, видя этот отрешённый взгляд, а затем запрокинул назад голову и вновь медленно вздохнул. Почему-то слово "должен" у меня не вызывает ничего, кроме чувства отвращения. Сказал я то, что действительно хотел сейчас сказать. Знал я одного человека, хорошего парня, доброго. Открыв глаза, Я встретился взглядом с любопытной кошкой-девочкой и улыбнулся край рта. А затем его научили убивать, хотя он этого совершенно не просил, продолжил я, отводя взгляд. Ему часто говорили, что он должен. Говорили так много, что в конце он даже начал верить, что хочет всего этого сам. Знаешь, он ведь действительно очень старался. Было время, что ему всё это даже нравилось. Но до самой его смерти он всегда был кому-то должен и так и умер прямо посреди кучи всего, чего на самом деле никогда не хотел, и огромного вороха того, что он вечно был кому-то должен. И сейчас и никто о нём даже и не вспомнил. Маленькая девочка несколько секунд бурила меня колким взглядом, и тож отвела взгляд в противоположную от меня сторону, опустив голову. «Звериный бог един», — сказала она. «Все зверолюди почитают его, и все мы, пусть отличаемся по племени, считаем себя братьями и детьми от одного отца, однако все же мы все разные». Ее и без того тихий голосок стал таким тихим, что едва ли не тонул в шуме морских волн. «Когда на наш род надвигается беда, то в мире появляется апостол». появляется в племени, которое лучше всего годится на эту священную роль. Каждое племя в чём-то лучше других. И апостол, появившийся в этом племени, может изменить судьбу звер людей. Но в этот раз всё пошло совсем не так. Ваш апостол так и не родился, спросил я, повернувшись к ней. Апостол не рождается, ответила та, покачав головой. Это происходит не как у людей. «Когда приходит нужда, мы все слышим голос Бога. Мы слышим, какое племя было избрано, и они сами выбирают, кто из главной семьи этого племени войдет в священный лес и ляжет на алтарь». «Действительно не так», — кивнул я. «Думаю, что такой способ имеет как плюсы, так и кучу недостатков». «Во время прошлой войны», — продолжила рассказ девочка, — Во время тех событий, как и всегда до этого, выбор пал на племя львов. Они всегда нас защищали, закрывая собой и принося себя в жертву ради самых слабых. Они всегда были справедливы и честны, они самые сильные и крепкие из нас. Львы могут сражаться очень долго, они невероятно выносливы и сильны. Никто из нас не может с ними сравниться, но в тот раз они потерпели поражение. После этих слов я отчётливо услышал, как по обшивки корабля полоснули звериные когти. Говорят, что с тех пор звериный бог никогда больше не общался с ними напрямую. Никто не знает, почему именно, но сейчас, когда на нашей земле пришли люди, мы все вновь услышали призыв. Но на алтарь он звал не львов. "Я понял", тихо сказал я. Никто не смог понять почему. Звериный бог словно окончательно от них отвернулся. Вместо львов в этот раз призыв получили черные коты. «А если точнее», — вновь сказал я, — «то его получила ты, да?» «Нет». Тут же покачала головой моя собеседница. «Это была моя сестра». «Хм...» В этот раз я ничего не стал говорить. Просто закинул руки за голову... И улыкся на спину, вглядываясь в ночное небо. Сестра была выбрана племенем. Она старше меня, но совсем не такая сильная. Просто из-за того, что она старше, все сразу же её одобрили, говорили, что это великая честь, а я? А ты? А я знала, что она умрёт, ответила она, как-то уж очень неотрешённым голосом. Все зверолюди могут принимать звериный облик. Мы называем это подражанием родителю. Слоны становятся огромными и непобедимыми, как крепость. Жёлтые коты гибкими и быстрыми, как ветер. Ну а чёрные коты исчезают в ночи и приходят утром, так о нас говорят. Мы не быстрые, мы не сильные. Если наша атака будет неудачной, мы легко можем погибнуть. Чтобы преуспеть, мы должны быть умными. хитрыми. Воины нашего племени ценятся необычайно высоко, но умелых воинов слишком мало. Именно поэтому я знала, что моя сестра никогда не сможет кого-нибудь убить. Она была совсем не такая. Была, значит. Я была сильной. Я никогда не была дурой. Зная, что все совершают большую ошибку, я сама пошла в священный лес. «Я хотела защитить сестру, а взамен меня обижало снатвергли!» Приподняв голову, я увидел, как она сидит, обхватив руками колени и едва не плачет, но вот злости в ее глазах было много больше, чем обиды. «В наказание за дерзость?» — сказала она сквозь зубы. «За то, что пришла сама и посмела просить, меня практически прокляли!» Сказали, что я больше никогда не смогу пользоваться своей силой. Хм, резко выдохнул я. В смысле? Боги всемогущи, они решают, жить нам или умереть. Тихо сказала она, повернувшись ко мне. Я рада, что могу вернуться домой, но меня лишили всего, чем я гордилась. И что мне делать дальше, я совсем не знаю. Чушь какая-то. Рогнулся я, бросив на эту девчонку хмурый взгляд. «Никакие они не всемогущие, а твой бог так и вообще, та еще задница!» «Дядя Коблин!» — тут же взвизгнула эта девчонка, аж подпрыгнув на месте. «Чего? Я апостол, помнишь?» — спросил я, указав себе на грудь большим пальцем. «Я знаю, как это все работает. Боги зависят от смертных больше, чем смертные от них». «Дядя Коблин!» — осторожно прошептала та, хлопая глазами. «На человеческих землях есть много крестьян, чья жизнь и смерть зависит от настроения их лорда», сказал я, пытаясь подобрать более подходящую аналогию. Вот только на самом деле эта система работает только до тех пор, пока все стороны находятся в балансе. Так же, как крестьяне могут умереть от действий своего владельца, так и феодальный лорд может исчезнуть из-за собственных крестьян, Разница между ними только в том, что лорд о своей силе знает, а крестьянин нет. Немного поиграв над небутылки с звёздным бликом, я повернулся к мурящейся девочке. Вера в богов придаёт им сил. Если за твоё искреннее желание сражаться за него ты получила наказание, то этот бог и вовсе твоей веры не заслуживает. Но ведь она остановилась на полуслове, словно принявшись о чём-то вспоминать. А затем посмотрела на меня с очень странным взглядом. "Дядя Коблин", сказала она. "У вас было совсем не так?" "Хм. Вовсе нет", ответил я, сделав парочку вздохов и снова посмотрев на звёзды. "Она пришла ко мне, когда нуждалась в помощи. Я был тем, кого просили, я был тем, в кого поверили. Ко мне отнеслись как к дорогому сыну". дали всё, о чём я даже не мог мечтать, и попросили кое-что взамен. Выпустив ещё один вздох, я запрокинул голову и вспомнил ту маленькую фигурку, разговаривающую со мной в той тёмной комнате. Она трусливая и глупая. Добавил я, думая, что времени прошло всего ничего, но кажется, что целая вечность. Её нельзя назвать надёжной. Ещё точно она не заслуживает слепого почитания, но вот уважение. Моё уважение, которое я без сомнения испытываю к ней, да. Моя мать. Лорд практически без сил, но лорд, которому я с огромным удовольствием буду служить и помогать ей, это моё решение, это мой осознанный выбор. В этом и вся разница. Хоть я и сказал это довольно напыщенным тоном, но вместо нормальной реакции эта девчонка Как-то странно нахмурилась в очередной раз, словно что-то вспоминая. Как думаете, дядя гоблин? спросила она, посмотрев на меня из подопустившихся к земле ушек. Что мне делать? Прежде всего, ты должна сказать мне, чего ты хочешь достичь? улыбнулся я. Ты хочешь спасти своё племя, прогнать людей. Сказал я очень медленно. И прежде чем она успела кивнуть, добавил: Или ты хочешь отомстить? Отомстить людям, которые убили твою сестру, а тебя похитили, или своему племени за то, что отправили её в бой, зная, что её не победить даже силой бога? Я чем больше я говорил, тем больше непонимания и растерянности отражалось на её лице. Ты не знаешь? Так же медленно и серьёзно спросил я. Я ответила на всё так же тихо, смотря себе под ноги. Или, может быть, улыбнулся я. Ты хочешь утащить своему богу? Может быть, я просто не хочу быть выброшенной. Услышал я тоненький голос, проскользнувший через её сомкнутые губы. Это ведь так несправедливо. Значит, ты просто злишься. Усмехнулся я. Ещё как злюсь. Кивнула она изо всех сил, а её голос стал значительно громче. Я хочу сражаться. Я могла это делать. Я хотела всех защитить, но из-за какой-то глупости моя сестра осталась там одна, а меня лишили всех сил и просто выбросили. Стиснув кулаки, она вскинула голову и вновь посмотрела на меня. Дядя гоблин, я из главенствующего рода в нашем племени. «Во мне кровь самой сильной и родословной! Сейчас, когда моя сестра мертва, я единственная, кто может стать новым апостолом из черных котов! Как думаете, дядя Гоблин, если я вернусь домой и снова войду в лес? Может быть, звериный бог передумает? Может быть, он позволит мне сражаться?» Ха! Подавив себе желание засмеяться, я внимательно посмотрел на эту девочку и, подняв руку, щелкнул ее по носу указательным пальцем, Да так, что я маленькую голову отбросила назад. А что, если нет? Дядя Гоблин. А что, если нет? повторил я. Вновь повторишь ту же ошибку дважды, будешь ползать перед ним на коленях, умолять, унижаться перед ним снова. Что, если создание, которое живёт в тысячи раз дольше тебя, не захочет признавать свою ошибку? Что будешь делать, если он скажет: "Нет"? Дядя Гоблин. Почти простонала та, болезненно скривившись и потирая ушибленный нос. Её едва вспыхнувший энтузиазм угас так же быстро, как и появился. А из маленьких кошачьих глазок ручьём хлынули слёзы. Что мне делать? А выдохнул я, а затем снова поднял руку к уже зажмурившейся от испуга девочки, но вместо того, чтобы в очередной раз жестоко щёлкнуть её по носу, Я просто положила донь на её мокрую от морского бриза голову. "Запомни", медленно сказал я, подвинувшись вперёд и едва ли не прислонившись к ней своими губами. "Никогда и ничего не проси. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее тебя. Сами всё предложат и сами всё дадут". "Дядя Гублин", снова склипнула эта мордашка. А я таки расчедрился на небольшую улыбку. Эй. А затем подсунул ей поднос с бутылкой вина. "Мне нельзя", выдавила она смущённым голосом. "А мне плевать", ухмыльнулся я, заговорщически поиграв бровями. Смущённая девочка несколько раз осторожно дёрнула носиком понюхав горлышко стеклянной бутылки, а затем резко сморщилась, закрыла глаза. Резким движением вырвала у меня эту бутылку и тут же опрокинула ее в себя, запрокинув голову. Вот только вина в ней уже не было. Я его допил совсем недавно. «Дядя Гоблин!» Тут же заголосила она. Да так, что ее, наверное, на всех четырех берегах вокруг нас могли услышать. «Почему вы надо мной издеваетесь?» «Ха-ха-ха!» Взорвался я, выхватив у нее из рук пустую бутылку. и выбросив ее за борт. «Пойдем, мелочь!» Сказал я, схватив эту девчонку и закинув себе на плечо. Утро вечера мудренее. «Дядя Гоблин, пустите меня! Я сама могу идти!» «Ха-ха-ха-ха!» «Веселый Роджер в небе! Британский герб на теле! Стреляет из-за обрезов! Толпа! Головорезов!» «Хе-хе-хе-хе! «Отамон!» Они не тросят смерти, проворные как черти, и обкурившись планом, гордятся капитаном.